Глава 16 К счастью, Его Величество довольно быстро потерял интерес к моей скромной персоне. Мужчины перешли к обсуждению каких-то важных дел, что для меня звучало пустым звуком. Какие-то острова, границы западных владений, соседство с эльфами. Во всём этом я ничего не понимала, хоть и пыталась вникнуть первое время. Страшно отвлекал сверлящий затылок взгляд фаворитки императора. С каждым мгновением эта девица нравилась мне всё меньше и меньше. К вниманию красотки присоединился липкий взгляд наследника. Он-то куда? Так и подмывала обернуться и сказать этой парочке, «Вы во мне дыру протрёте». Но я смиренно шла рядом с будущим мужем, опустив глаза в пол, всеми силами изображая из себя покорную невесту а тем временем размышляла на тему, не загостилась ли я в этом мире. Но в самом деле, пора бы уже возвращаться. Было интересно, местами даже познавательно, но но я вовсе не планировала снова выходить замуж, пусть из-за такого красавца, целого герцога и мага. Когда мы вошли в зал, где должен был пройти ужин, ко мне подбежал бусик. Вид у пёселя был взлохмаченный, голубой бантик сполз куда-то под шею, а на атласной ленте темнели капли крови. Я испугалась, что кровь могла принадлежать волчонку, опустилась на колени и осмотрела своего питомца. С облегчением поняла, что он невредим, и только тогда осознала, что в зале стало тихо. Несомненно, я сейчас снова стала объектом всеобщего внимания. Осторожно подняла глаза и посмотрела на монарха, Он смотрел на меня так, будто у меня внезапно выросла еще одна голова. «Это мой бусик», — невинно произнесла я, глядя на мужчину снизу вверх, решив представить императору своего щенка. «Бусик?» — переспросил император. «Волкодлак?» «Нет, ваше величество». Я поспешила подняться на ноги, увлекая на руки волчонка. «Это редкой порода собак» выведенная специально для приграничных районов. Герцог рядом кашлянул, бросила на него быстрый взгляд и добавила «Русская псовая чихуахуа». Монарх завис на мгновение, и, видимо, он был не очень доволен тем фактом, что без его ведома посмело появиться новая порода собак. «Экспериментальная особь», — подал голос нейтон чем немало меня удивил хотя, наверное, тут он скорее заботился о собственной репутации. Император его по голове не погладит, если узнает, что в крепости Милорда завёлся страшный и ужасный зверь. «Тяф!» — гордо согласился Бусик и вывалил язык. «Хм...» — задумчиво изрёк его величество, видимо, оценив степень важности данного экземпляра. «А кровь на бантике?» полагаю, от пойманной дичи. Я сама бы хотела знать, что это за кровь, но сейчас, при всех, я не могла войти в контакт со своим зверем, чтобы узнать подробности. Крысы, ваше величество, нашлась и одолели просто. Вот бусик их и гоняет, совсем обнаглели. Представляете, эти твари стащили у меня ожерелье. Боже, что я несу. Крысы? Да, ваше величество. «В крепости теней?» Ой, судя по свирепому взгляду его светлости, я сказала что-то не то. «Леди Катарина очень впечатлительна», — не выдержал мой жених. «Она второй день не может найти свое ожерелье с топазами. То, что я подарил ей на помолвку, вот и решила, что его крысы утащили. И уже мне». «Я же говорил, моя дорогая, что ваше жерелье обязательно найдётся. Следует немного подождать, пока ваше горничная проявит расторопность и найдёт его. А если нет, то я готов подарить вам ещё тысячу украшений. Какая щедрость! Хотя, это не щедрость. Кажется, меня уже готовы прибить. Пора заткнуться и прикинуться блондинкой. И всё равно, что в новом теле я и так блондинка». И тут волчонок в моих руках напрягся, обнажил клыки и глухо зарычал. Я посмотрела в сторону, куда смотрел бусик и замерла. Вообще все туда смотрели и молчали, даже император. Он взирал на вошедшего и хмурился. Герцог тоже обратил внимание на того, кто так свободно появился на пороге зала. Его лицо стало непроницаемой маской. А вот я струсила самым натуральным образом, смотрела на высокого мужчину с длинными чёрными волосами и синими глазами и страшно нервничала. Ведь это был именно тот тип, который любезно отвёл меня в библиотеку, когда я прикинулась собственной служанкой, и смотрел этот тип прямо на меня. На его губах блуждала лукавая улыбка, а взгляд был такой, что у меня холодок беспокойства пробежался по спине. «Неужели он меня сдаст?» Но сейчас меня волновало совершенно другое. Кисть его левой руки была забинтована, а сквозь повязку сочилась кровь. И биться сердце перестало, натуральным образом остановилось. Я боялась делать вдох. Завороженно смотрела на мужчину, как он медленно, будто в замедленной съемке, поднимает руку вверх. Не ту, что ранена. Ее он как раз картинно завел за спину, а другую, здоровую и вполне целую, и весело машет ею в воздухе. Я поняла, что вот-вот упаду в обморок. Рядом послышался недовольный вздох. Я покосилась на императора. Тот смотрел на Гертена с таким видом, будто был готов удавить на месте. «Здравствуй, папа!» — весело произнес Синеглазый. «Что? Я чуть бусика не уронила. Папа?» «Здравствуй, сын!» — окончательно вогнал меня в ступор император. Теперь перекосила наследника. Боже, столько обжигающей ненависти было во взгляде принца, что Гертен должен был усовеститься и сгореть от стыда на месте, но на лице моего библиотечного знакомого вместо этого поселилась наглая и невероятно самодовольная улыбка какого архана тихо выругался за спиной наследник, как я раньше не поняла, что они действительно похожи братья сверлили друг друга неприязненными взглядами, а я невольно сравнивала их оба с темными длинными волосами и проницательными синими глазами, как у их отца. Только у Гертена черты лица были жёстче, немного грубее, будто вытесаны из камня. Он казался старше и мужественнее наследника. Принц ниже ростом, более хрупкого телосложения и немного смазливыми чертами лица, как у античных скульптур. Таких на земле любили девочки-подростки. Если бы он оказался в моём мире, то непременно стал бы довольно популярным. Мне такой типаж никогда не нравился, слишком слащавый, вычурный и самовлюбленный. «Рад тебя видеть, Герд», — произнес монарх. Я лично засомневалась в радости правителя, но благополучно промолчала. «А вот я тебя не очень», — ухмыльнулся старшенький. «Ты, как всегда, удивительно искренен», — уже не так добродушно сказал отец. «В отличие от тебя», — Гертен приблизился. «Стейнард, и ты здесь, а я тебя не сразу и заметил», — продолжал ерничать мой библиотекарь. Впрочем, он тут же потерял всяческий интерес к брату. Теперь его глаза всматривались в мое лицо. «Леди Катарина?» «Рад с вами познакомиться!» — выдал он и протянул руку ко мне. Я растерянно перехватила бусика поудобнее, освободив правую руку, которую тут же подхватил гертен и поднес к своим губам. Р -р -р -р -р. оскалил зубы волчонок, наблюдая за процессом лапзания моих пальцев. Я предупреждающе прижала зверя к себе крепче, давая понять, что в данный момент не стоит беспокоиться, никто меня не укусит, в смысле не обидит. Моё внимание привлекла повязка на левой кисти мужчины. Так и подмывала спросить его, откуда эта бандитская пуля. Но внезапно от его прикосновения что-то произошло. Я вдруг увидела тёмный узкий коридор, капли крови на каменном полу, луч солнца пробивающийся сквозь узкое окно под самым потолком. От неожиданности я отдёрнулась, вырывая ладонь из захвата сына императора, на меня посмотрели озадаченно. «Что-то не так?» Леди Катарина вкратчего поинтересовался Гертен. Он не отводил взгляда от моих глаз, ловя каждую эмоцию, которую я испытывала в обществе этого типа. «Казалось...» Он чего-то ждал от меня. Совсем так же, как тогда, когда открыл библиотечную дверь с помощью магии. Как и тогда, я не стала подавать виду, что что-то увидела. Нафиг надо. Потом замучаешься оправдываться. Всё в порядке. Просто закружилась голова. Не стала сильно задумываться над ответом. Я всё ещё иногда чувствую слабость после падения. Сказала и задумалась. Они свалится ли мне в обморок? Жёсткие пальцы герцога прожгли меня даже сквозь одежду, когда он совершенно неожиданно обнял меня, будто понял, о чём я подумала. "Я позову магистра Леймана», — сказал Нейтон. "Угу, чтобы он улечил меня во лжи, ещё не хватало. Не стоит, скоро пройдёт. Но ну, не могу я сбежать сейчас. Пора узнать, что задумал правитель. Кто это бабёнка что так пожирает взглядом моего будущего мужа, а самое главное, какого чёрта забыл сынок императора в крепости его светлости и шляется по библиотекам, провожая незнакомых служанок. Ах, да, я ещё забыла о моей компаньонке, прости, Господи. Леди Лизабет наблюдала издалека, но при этом тоже не спускала глаз с герцога, время от времени прожигая меня злым взглядом. Интересно. Это она облила меня тонной ненависти, когда мы вышли встречать императора. На неё строгировал бусик, и чья кровь на бантике пёсика. Кроме того, что с рукой Гертена, и почему у меня было видение, когда я прикоснулась к старшему сыну императора.